Мистер Лэмму бросает отнюдь не любящий взгляд на подругу своих радостей и печалей И что-то ворчит сквозь зубы, но тут же спохватывается Вопрос за вопрос Теперь опять моя очередь, миссис Лэмму Кто это вам внушил мысль, что я человек состоятельный? Вы сами? Я? Не станете же вы отрицать, что всегда выступали передо мной в этой роли? Допустим Но вы тоже кого-нибудь спрашивали. Ну, миссис Лэм, откровенность за откровенность. Кого вы спрашивали? Я? Спросила Венеринг. а Венеринг! А Венеринг знает обо мне не больше, чем о вас. И не больше, чем другие знают о нем. Прогулка некоторое время продолжается в молчании, затем они взрываются по очереди. Никогда не прощу этого венингу. Я тоже. После этого они опять гуляют. И она все так же сердито тычет зонтиком в песок, оставляя в нем ямки. Он все так же волочит за собой уныло опущенный хвост. Наступил отлив. И кажется, что море оставило их вдвоем на оголенном берегу. Чайка проносится над самыми их головами и хохочет над ними. Насмешливый рев доносится с моря, и волны вдали громоздятся одна на другую, спеша взглянуть на попавшуюся бловушку обманщиков и снова упуститься плясать дьявольски злобным веселье. Когда вы говорите, что я вышла за вас по расчету, Для чего вы делаете вид, будто была какая-нибудь возможность выйти за вас по любви? Хм -хм. И опять-таки, этот вопрос можно рассматривать с двух сторон, миссис Лэмму. А для чего притворяетесь вы? Сначала вы обманули меня, а теперь оскорбляете Вовсе нет, начал не я Вы сами задали такой двусмысленный вопрос Я сама. Лицо Лемла становится мертвенно-бледным. На носу проступают зловещие пятна, словно пальцы самого дьявола касаются его то тут, то там. Но он умеет сдерживаться, а она нет. Она продолжает, как заколдованная, повторять фразу «Я сама». И зонтик ломается в ее разгневанной руке. Бросьте зонтик. Он больше никуда не годится И только делает вас смешной Вы, вы наглый негодяй <сёк> Вот вам Она с такой силой отшвыривает обломки зонтика Что они попадают в Лэмла И продолжая идти рядом с ним Разражается слезами Я, я самая несчастная женщина Обманутая и обиженная, как никто на свете Я бы покончила с собой Если бы у меня хватило духу. Вы, вы низкий обманщик Почему? Почему, если эта гнусная авантюра не удалась Вы не убьете меня своими руками Тем более здесь и сейчас, на этом пустынном берегу В конце концов она садится на камень Обуреваемая всеми страстями Ведомыми и неведомыми женскому полу Он же стоит неподвижно В то время, как с ней происходят такие перемены, на его носу то выступают, то пропадают белые пятна.